Планетарная система «Авалон» сектор. Газовый гигант «Мерлин». Ремонтный корабль «Прыгун». В этот раз Рэнди не стал заводить свой корабль в док авианосца, а опустил его на внешнюю палубу к переходным шлюзам. «Прыгун», к счастью, не получил никаких повреждений и не нуждался даже в мелком ремонте. Джаред и Буч за время полета успели привести в порядок все внутренние системы и заменить все, что только поддавалось замене. Оставалось только восстановить обшивку, но эту задачу на ходу не решить. Для подобного ремонта требовался заводской док, а до него было как до соседней системы. В принципе, ничего страшного не произошло. Бывший военный транспорт мог пережить еще пару мелких пробоин, как и все военные корабли. Для разнообразия нынешний рейс выдался удачным. Ренделу удалось выполнить задание и связаться с двумя группами беженцев, и при этом прыгун не пострадал. Морган, капитан спасательного корабля «Осень», очень вовремя отвлек на себя внимание вражеских кораблей, и маршалу удалось проскользнуть незамеченным. Его, правда, немного тревожило то, что противник поднял на перехват всего три корабля «Кляксы», Куда подевались остальные, осталось загадкой. Осень тоже вернулась на базу, удачно завершив свою миссию. Еще по дороге обратно Морган связался с Рэнди и рассказал, что ему удалось поймать больше двух сотен спасательных капсул с подбитых кораблей догорианцев. Более того, осень готовилась ко второму рейсу, и Морган пригласил маршала присоединиться к операции. Рэнди был только «за». Но у него был четкий приказ от Сандерса по прибытии немедленно сдать все записи и лично доложить о ходе операции. Именно поэтому, пристыковав прыгуна на внешней палубе и подключив его к коммуникациям авианосца, Рэндалл объявил команде отбой, а сам начал собираться в гости к новому командующему космофлота Мавалона. Сандерс уже ждал его, об этом маршалу сообщил диспетчер, которому поручили принять прогуна и обеспечить перекачку записанной во время рейса информации в цифровые банки авианосца. Оставив экипаж отдыхать, Рэндалл спустился к шлюзам и по стыковочному коридору вышел в коридоры авианосца. Скафандр на этот раз ему не понадобился, и он успел насладиться дорогой в нормальной атмосфере с нормальной гравитацией. На лётной палубе его встретил молодой Энсин с новыми, только что полученными нашивками и, надуваясь от чувства собственной значимости, велел следовать за собой. Рэндалл беспрекословно подчинился, хотя впервые в жизни испытал желание напомнить кому-то о том, что он лейтенант. Энсин повёл маршала за собой сквозь лабиринты коридоров и авианосца. Длинные, темные, они напоминали железные трубы, а то и систему канализации. Везде было минимум освещения, воздух отдавал сыростью и порой казалось, что в этих местах много лет не ступала нога человека. Бесстрашный был огромным кораблем, но все же сильно уступал в размерах гордости бывшему флагману флота. Поэтому внутренних поездов здесь не было и по дороге Ренделу пришлось лишь воспользоваться парой скоростных лифтов. Связаться с Сандерсом он не пытался. Знал, что тот очень занят. Полковник взялся за дело еще до отбытия прыгуна, и колесики военной машины наконец закрутились. Бывшему специалисту по связям с общественностью удалось сделать то, что оказалось не под силу боевым офицерам. Собрать полностью деморализованный разгромом флот и заразить их своей неуемной жаждой деятельности. Приказы Сандерс выдавал со сверхсветовой скоростью и требовал такого же быстрого их исполнения. Рендел был даже рад, что получил свое задание одним из первых, поскольку остальным приходилось довольствоваться краткими описаниями в электронном письме. Похоже, Сандерс питал к прыгуну, на котором провел немного времени теплые чувства. Или желал, чтобы так думали остальные. На верхних палубах, где располагалось управление и командование, было светло и сухо. Коридоры приобрели вид более степенный и официальный. Обычную ребристую сталь сменила краска и даже кое-какие украшения на стенах. В виде разноцветных пятен, что, по мнению Рэндала, должны были обозначать различные эмблемы флотских подразделений. По мере приближения к командной рубке, превращенной Сандерсом во временный штаб, изменилось и другое. Теперь здесь стало намного больше людей. Пару раз Рэндалу пришлось уворачиваться от бегущих капитанов третьего ранга и даже от одного штабного майора в дагарианской форме. Все они были очень озабочены и имели такой вид, словно им в задний трюм только что вставили пылающий фитиль. Один из коридоров привел Энсина и Рэнди в большую комнату, до отказа забитую операторами, сидевшими за небольшими переносными пультами. Все они, десятка два не меньше, о чем-то переговаривались, а рядом с ними толпились офицеры, что, судя по всему, пытались разобраться в неразберихе приказов. Проигнорировав толпу, Энсин подвел Рэндала к большим раздвижным дверям в дальней стене. Они вели в рубку управления авианосцем, и маршал даже удивился, неужели Сандерс настолько глуп, что разместился на мостике, мешая своей вознёй экипажу корабля? Но Энсин свернул левее к неприметной двери, возле которой толпились флотские. Бестрепетно раздвинув капитанов, Энсин прикосновением открыл маленькую дверь и почти втолкнул Рэндала внутрь. Это оказался один из модулей связи, что поддерживало работу рубки. Здесь Сандерс и устроил штаб, решив на полную катушку использовать систему связи авианосца. У крохотного раскладного стола, что разместили рядом с огромным пультом связи, стояли двое. Сандерс, сильно осунувшийся и с бледным лицом, что-то тихо выговаривал низкорослому капитану первого ранга, чье лицо выражало максимум недовольства. Держался он довольно вызывающе, и Рэнди рискнул предположить, что это сам капитан-авианосца. Увидев вошедшего маршала, Сандерс вздохнул с заметным облегчением и громко поблагодарил собеседника за полезную беседу. После чего без всякого перехода выгнал и капитана, и Энсина. Оставшись наедине с капитаном Прагуна, полковник, что так и не снял старый летный комбинезон, кивнул на раскладной стул. Рэнди не заставил себя долго ждать и постарался устроиться на решетчатом сиденье с максимальным удобством. Сандерс же опустился в кресло за огромным пультом связи, а на хрупкий столик водрузил переносной экран, который развернул к гостю. Хорошо, сказал полковник, словно продолжая незаконченный разговор. Я успел просмотреть первый отчет, который ты отправил сразу после выхода из прыжка. Обрисуй только кратко, основные моменты, только самое важное. — Неожиданности не было, — отозвался Рэнди. — Но мне удалось связаться только с двумя группами. На юге маленькая команда работников порта прячется в песках. Их десять человек. У них два песчаных краулера с мощными передатчиками. Возглавляет группу старший техник Шеннон. Говорит, что слышал в эфире голоса коллег. И подозревает, что в округе еще есть десяток подобных групп. Обещал связаться с остальными. — А что с Артуром? «Что там за полковник такой? Что за история с разведкой?» «Полковник наземной службы в отставке Уильям Белов», отрапортовал маршал, успевший расспросить Джарода. «В настоящее время возглавляет один из отрядов гражданской самообороны города. Судя по всему, после нападения не растерялся. Быстро собрал свой отряд согласно служебной инструкции и взял на себя заботу о беженцах. Вывел за город больше сотни человек» по-прежнему собирает к себе уцелевших, думает, что сможет вывести из зоны боевых действий до полутысячи человек. Судя по разговору, у него есть и оружие, и техника, и он собирается отправить разведчиков обратно в город, чтобы провести наблюдение за разрушенным космопортом, где окопались захватчики. Информацию обещал предоставить на следующем сеансе связи, то есть через 10 часов. «Отлично», — выдохнул Сандерс. «А что там за форт?» «Этого не знаю», — признался Рэнди. «Какое-то старое наземное укрепление времен первой волны колонизации. Все разговоры записывались, так что полная информация уже есть в банках Бесстрашного. Мне удалось прощупать дальними радарами разрушенный космопорт, где, похоже, остается тот огромный шар. Эти данные тоже уже перекачиваются в систему авианосца». — Коротко, ясно и по существу, — отозвался полковник. — Не то, что эти косноязычные болваны. — Рэндалл, напомни, чтобы, когда все закончится, я взял тебя к себе в штаб. Повышу в чине, не сходя с места. — Посмотрим, — буркнул маршал, никогда не мечтавшая о карьере военного. — Значит, результатом моей вылазки ты доволен? — Более чем, — отозвался Сандерс. «Если бы все остальные так результативно работали, мы бы давно выбрались из этого гальюна». «Тогда у меня есть просьба», — сказал Рэнди. «Морган на осени собирается во второй рейс. Искать уцелевшие спасательные капсулы. Если с разведкой покончено, то...» «Погоди», — перебил его Сандерс и нахмурился. «Знаешь, скоро новый сеанс связи с Камелотом. Кому-то придется выйти на орбиту планеты» и, как и в этот раз, забрать данные. «С этим справится любой корабль, на котором есть антенна», — отозвался Рэнди. «В этот раз я возил на орбиту спутник в трюме, но теперь-то этого не нужно». «У меня мало кораблей», — признался полковник, — «и еще меньше толковых капитанов». «Спасательными операциями занимается Морган. Он уже даже подобрал себе еще один корабль из гражданских транспортников». «Связью...» «Тоже может заняться кто-то из гражданских», – отозвался Рэнди. «Для этого не надо особых умений. А вот для того, чтобы поймать в открытом пространстве дрейфующую спасательную капсулу, нужен опыт. У меня он есть, а у экипажей гражданских судов нет». Сандерс нахмурился, откинулся на спинку кресла, окинул Рэнди долгим взглядом, а потом уткнулся в экран, по которому бежали бесконечные таблицы цифр. Он явно о чем-то напряженно размышлял, и маршалу это очень не понравилось. Размышляющее начальство – это весьма опасное начальство. «В чем дело, Дэниэль?» – напрямую спросил он. «Что за фигня? Почему меня, спасателя, нельзя привлечь к спасательной операции?» Полковник поднял взгляд, посмотрел на капитана Прагуна, и тот с большим удивлением заметил, что Сандерс чем-то смущен. «Понимаешь, Рэндалл», — тихо сказал он, — «мне сейчас очень нужны толковые капитаны, чьи корабли могут совершить дальний прыжок. Такой, чтобы за один раз примерно через пять систем. Это по зубам только военным кораблям. В принципе, на это способен крейсер догорианцев, этот авианосец и пара фрегатов догорианского флота. И еще твой прыгун». «Так», — медленно произнес маршал, чувствуя, как по спине бегут мурашки. Но крейсер тебе нужен для обороны, капитан авианосца не собирается рисковать своей громадиной, а фрегаты... Что там с фрегатами? Мелкие повреждения, мрачно отозвался Сандерс. Не критичные, но кто знает, что из этого получится за время дальнего прыжка. Понятно, буркнул Рэнди. И что это? Связь с федеральным флотом? Нет. «Он расположен ближе, наверное, уже на Догоре. Значит, дальняя разведка». «Вроде того», — сухо отозвался полковник. «О, черт!» — выдохнул Рэндалл. «Те данные с маяка! Те, что перед отлетом мы, наконец, слили в банке авианосца. Что ты там нашел, Дэниэль?» «Может, вернемся к военной субординации?» — осторожно предложил Сандерс. «Лейтенантам не положено допрашивать полковников». А полковникам не положено тыкать лейтенантам, отрезал Рэнди. Я вообще насильно призванный на службу. Вот брошу все и уйду к Моргану заниматься настоящим делом. Например, вытаскивать людей из пустого пространства, когда они уже потеряли последнюю надежду на спасение. Сандерс пронзил собеседника суровым взглядом, но маршал встретил его без трепета. Полковнику было далеко до тех взглядов, которыми спасателя награждало всевозможное начальство разных рангов, что требовало немедленного улаживания всех их ошибок, приведших к катастрофическим последствиям. «Ладно», — буркнул наконец Сандерс, отводя взгляд. «Еще одна идея. Я хотел все хорошенько обдумать, но, кажется, на это нет времени». «А», — подбодрил его Рэнди. «Есть одна догадка, которую нужно проверить», — продолжил полковник. «Это связано с аварией на маяке». «Я догадался», — сухо отозвался Рэнди. «Чьи координаты вы там откопали?» «Есть координаты, куда ушел в прыжок почтовый корабль», — отозвался Сандерс. «Те самые ошибочные, что забросили несчастных почтарей в Тартарары. Скорее всего, их корабль просто не выдержал нагрузки дальнего прыжка, но координаты остались» возможно они все таки прибыли в пункт назначения даже так буркнул рэндел прыгнули неизвестно куда напоролись на неизвестную расу что взяла обратные координаты с почтовика и явилась к нам засвидетельствовать свое почтение с помощью военных кораблей можно сказать и так покладисто согласился полковник это же рулетка отозвался рэндел так не бывает «Бывали и более странные совпадения», — отозвался Сандерс. «Например, при открытии системы яхта. Спор двух малолетних обормотов и ошибка в системе навигации привели ребенка на орбиту высокоразвитой цивилизации, причем к центральной планете. Шанс один из миллиарда». «Ну и что?» — тихо сказал Рэнди. «Невероятное совпадение», — признал Сандерс. Сколько звезд в нашей галактике? Кажется, 400 миллиардов по последней оценке. А планет у них? А других движущихся объектов? Именно поэтому мы не прыгаем наугад, а высылаем разведывательные системы с обратной навигацией. Слепой прыжок равносилен смертному приговору. И что это значит? То, что невероятные совпадения все же бывают, отозвался Сандерс. Но не все из них обязаны быть счастливыми. Нет, отрезал Рэндл, утирая рукавом внезапно вспотевший лоб, я о другом. Что значат эти координаты? Где это? А, тихо отозвался полковник. Это почти рядом. В зоне темного пятна, которое еще называется угольным мешком. Минуточку, отозвался Рэнди, это же не просто пустое пространство, там просто скопление пыли, что закрывают от нас звезды этого сектора в которую никто не хочет соваться, признал Сандерс, но это не значит, что там совершенно ничего нет. «Пять прыжков?» – переспросил Рэнди, немного помолчав. «За один раз», – отозвался Сандерс, – «и никаких гарантий возвращения». «Лихо», – признал маршал, – «не банально». Сандерс с заметным раздражением поднялся на ноги, махнул рукой, едва не своротив экран со стола, и принялся расхаживать вдоль пульта. «Это безумие», — признался он. «Но нам очень нужна информация. Если есть возможность установить, откуда пришел враг, то это необходимо установить. Эта информация критически важна». «А федеральный флот», — напомнил Рэнди, — «почему бы не скинуть это на них?» «Мы не можем отправить к ним курьера», — сказал Сандерс. «Боимся, что координаты прыжка будут перехвачены. То есть мы сможем отправить курьера, но только перед самой операцией, иначе это не имеет смысла». «А что, связи с федеральным флотом вообще нет?» «Есть», — отозвался Сандерс. «Недавно прибыл их автоматический курьер. Мы можем... Постой». «Нет, лучше тебя не знать. Связь затруднена и точка». «Ладно», — пробормотал Рэндл. «Хорошо». «А чьи это предположения? Ну, насчет координат вражеского логова. Кто сделал такой вывод из информации? Аналитики флота?» «Нет», — признался полковник. «Это мои выводы. И они не впечатлили командиров моего штаба». «Понятно». Сухо отозвался Рэндалл и рывком поднялся на ноги, отпихнув в сторону раскладной стул. «Когда надо отправляться?» «Через пять часов», — тут же отозвался Сандерс. «Это максимум, что я могу дать тебе на отдых. Заправка уже идет, а в навигационный компьютер прыгуна закладываются все известные карты темного пятна». «Ты знал!» — воскликнул пораженный Рэнди. «Ты заранее знал, что я соглашусь, сукин ты сын!» «Знал!» признался Сандерс. «Я же видел, как ты рисковал жизнью, вытаскивая ребят из разбитого корабля. Видел, как рисковал жизнью, пролетая над планетой. Ты спасаешь жизни, Рэндалл. Ты спасатель. А сейчас речь идет, возможно, о спасении всех людей в этой системе. Ты не мог отказаться». «Я чертовски предсказуем», – раздраженно буркнул Маршал, взъерошивая пропитанный потом чуб. Именно поэтому мне не везет с девчонками. — Иди отоспись, — посоветовал полковник, — и не беспокойся о ресурсах. Ты получишь все, что есть на бесстрашном. — Ничуть не сомневаюсь, — отозвался маршал, — ведь я натравлю на твоих интендантов Джареда. Хоть самого сатану отозвался Сандерс, и его узкие губы скривила ухмылка. — Я еще свяжусь с тобой перед вылетом, Рэнди. — И в этом я ничуть не сомневаюсь, — отозвался тот и, развернувшись, пошел к двери. Едва он шагнул за порог, как его чуть не сбили с ног трое капитанов первого ранга, что устремились в открытую дверь в надежде, наконец, добраться до командующего. Рендел шагнул в сторону, ухватил за рукав энсина, что дожидался его, и велел вести обратно. Весь обратный путь маршал размышлял над тем, как его угораздило ввязаться в эту авантюру. Он не любил риск, предпочитал действовать наверняка. По-другому нельзя, когда спасаешь чьи-то жизни, ведь твое лихачество может погубить и тебя, и коллег, и людей, которым нужна помощь. Но почему-то так получалось, что он постоянно попадал в такие заварушки, когда риск превышал все мыслимые пределы. Его и в отряде спасателей считали рисковым парнем, хотя рэндал никогда не соглашался с такой сомнительной, по его мнению, характеристикой. А теперь ему придется сделать то, что еще никто до него не делал. Практически слепой прыжок в темное пятно. Даже если сам прыжок пройдет удачно, что встретит его на той стороне? После такой дистанции генератору понадобится несколько часов, чтобы зарядить гипердрайв. Так что удрать в случае опасности не получится. И кстати, есть еще одно дело, которое следует уладить перед вылетом. В рубку прыгуна Рэнди вернулся в самом дурном расположении духа. Экипаж, уловивший настроение командира, собрался по его приказу в рубке, но вел себя непривычно тихо. Буч забился в угол и не отсвечивал. Сеймур меланхолично жевал очередную таблетку и даже Джаред, вопреки обыкновению, не ухмылялся. Рэнди развернул свое пилотное кресло так, чтобы видеть всех. Окинул экипаж долгим взглядом и, наконец, изрек. Буч и Сеймур, собирайте вещи. У вас полчаса на сборы. Э, э, удивленно воскликнул помощник капитана, это что еще за новости? А я, босс?» — Тихо спросил борт-инженер. Джаред. Рэнди умолк, окинув долговязую фигуру своего механика долгим взглядом. Уже не молод, но это не предел для нынешней медицины. Еще пять лет может вполне отлетать на этой должности. Высокий, тощий, на голове пушок из седых волос. Глубокие морщины на лбу, но взгляд уверенный, насмешливый, и руки не трясутся. Эти руки могут на ходу перебрать двигательную систему и собрать замену охладителю, починить генераторы и поменять гравитационные решетки. «Джаред, по своему усмотрению», — произнес наконец маршал, — «можешь остаться или пойдешь со мной». «Куда?» — быстро спросил борт-инженер, прежде чем Сеймур успел разразиться новым вопросом. — Полагаю, что в ад, — отозвался Рэнди, пожав плечами. — А подробнее, — спросил Сеймур, — почему ты решил нас оставить? — Потому что лишние жертвы не нужны, — отозвался маршал. Я могу и в одиночку справиться с прогуном. Не хочу брать на свою совесть и ваши души. — Ну, это ни в какие ворота не лезет, — Сеймур нахмурился. «Босс, я всегда с вами, без вопросов», — отозвался Джаред. «Но нельзя ли узнать хоть примерные координаты того ада, просто чтобы прикинуть, что брать с собой в дорожку?» «Темное пятно», — буркнул маршал. «Координаты, взятые почти наугад. Идем по обратному следу этой гребаной толпы, что явилась к нам порезвиться». «О!» — выдохнул Джаред, и его глаза вспыхнули. Вот это дельце по мне. Найти гнездо этих ублюдков и навести на них федеральный флот. Что может быть лучше? Рэнди, это самоубийство, бросил Сеймур, поднимаясь на ноги. Ты хоть представляешь, что тебя может ждать на том конце? Нет, не представляю, беспечно отозвался маршал. Как раз это мне и нужно будет узнать. Сеймур, окинув капитана долгим взглядом, медленно вытащил из кармана белую капсулу и закинул в рот. Пожевав ее, тяжело вздохнул и медленно опустился на свое кресло. «Ладно», — сказал он, — «когда вылет?» «Никогда», — отрезал Рэнди. «Забирай барахло, бери практиканта и ступай в доки. Сандерс найдет вам работенку». «Ни за что», — с чувством выдохнул Сеймур. «Я не уйду с прогуна сам. Можешь попробовать выкинуть меня за борт, но предупреждаю, я буду сопротивляться». Рэнди с удивлением оглянулся, смерив взглядом щуплую фигуру своего помощника. — Это что? — осведомился он. — Кто у меня тут в слезах и соплях валялся на соседнем кресле? Сеймур, дело будет гораздо хуже, чем в прошлый раз, так что вали с корабля, пока есть шанс. — И не подумаю, — отозвался тот, — ты без меня опять влипнешь в какую-нибудь историю, как в прошлый раз у короны Авалона. Тебя кто-то должен удерживать от безумных поступков. Ты слишком любишь рисковать». Маршал от неожиданности потерял дар речи и молча воззрился на своего помощника, прожигая его взглядом. Краем глаза он заметил, как Буч, сидевший в резервном ложе, поднял руку, как будто собирался отвечать урок. «Да». — сказала Рэнди, не отводя взгляда от Сеймура, что разлегся на своем кресле и нагло ухмылялся в лицо капитану. — Разрешите обратиться, капитан, — выдохнул паренек. Рэндалл повернулся к нему с дурным предчувствием. Парень был бледен до синевы и судорожно комкал рукав форменного комбеза. — Ну? — буркнул капитан. — Господин капитан, — начал парень ломающимся голосом, Понимаете, у меня на Камелоуте осталась мама. Отец, наверное, на догоре, но я не уверен. У меня нет никаких известий от семьи. И у других, наверное, тоже. И что из этого? Я хочу остаться, господин капитан, отозвался парень, дрожа как осиновый лист. Я хорошо выполняю свою работу, Джаред подтвердит. Пожалуйста, не выгоняйте меня. Я хочу помочь. Очень хочу найти гнездо этих гадов и... «Вы все сумасшедшие!» – простонал маршал, мешком стукнутые. «Каков капитан, таков и экипаж!» – многозначительно заметил Джаред, расплываясь в своей обычной ухмылке. «Босс, вам пора смириться. Куда вы, туда и мы. Мы вас не бросим. И прыгуна ни за что на свете!» Маршал окинул взглядом свою команду. Джаред уже довольно потирал руки, представляя, как запустит их в запасы авианосца. Сеймур с равнодушным видом разглядывал потолок рубки, показывая, что для него вопрос решен. А Буч сидел ровно, но вцепился в поручни ложа так, что его в случае чего придется выносить с прыгуна вместе с этим самым креслом. Рэнди окончательно уверился в том, что эта команда самая сумасшедшая из всех, что встречалась ему за время службы. «Экипаж, внимание!» – буркнул маршал. «Даю полчаса на улаживание личных дел. Потом занять места согласно штатному расписанию судна во время пребывания в порту. У кого не найдется дел – спать. Готовность к вылету – минус четыре часа». Сеймур вызывающе рассмеялся, а Буч облегченно обмяк в кресле, выпустив, наконец, из рук стальные подлокотники – Джаред, прислонившийся к двери, оскалил зубы в злой ухмылке. «Все вон из рубки!» — зловещим шепотом произнес Рэндалл. «Марш! Чтобы я вас четыре часа не видел и не слышал!» Резко развернув кресло, он закрыл глаза, слушая топот ног. Команда поспешила исполнить его приказ. Оставшись в одиночестве, маршал закинул руки за голову и откинулся на спинку пилотного кресла. У него самый сумасшедший экипаж. Психи, дети, истерички и старые пердуны, что ни в грош не ставят своего капитана и слишком много думают без приказа. Самая безумная команда в системе. И самая лучшая команда в этом обитаемом клочке космоса.